Глава 3. Прошло несколько часов, и я поймала себя на том, что пытаюсь унять дрожь в руках. Самое страшное в жизни — это неопределенность. И сейчас она давила на меня всем своим весом. Со мной творилось что-то странное. Упадническое настроение вдруг сменялось каким-то несдержанным весельем. Мысли метались, не давая мне сосредоточиться хоть на чем-то. А вот теперь дрожали руки. и прекратить это я никак не могла. Вообще, в последние два дня я вела себя крайне странно и нехарактерно для себя, словно тормоза сорвала. Я обнесла пищевой автомат, я ночевала на виду сотен мужиков на каких-то досках посреди доков, я флиртовала с неизвестными парнями, это все не я. Я ведь спокойная и уравновешенная девушка, разумная. Шумно выдохнув, я спрятала лицо на коленях и сидела, не двигаясь. Мне было страшно от того, что я осталась одна, без денег, а вот теперь и без еды. Да что там, у меня отсутствовали даже вещи в нужном количестве. Сижу тут без работы, без способа связаться с домом и, кажется, без надежды на что-то хорошее. Я сидела, не шевелясь, не поднимая голову, то ли задремав, то ли просто утонув в своих страхах. Рядом кто-то ходил. Слышен был хруст грунта, тихий. шуршащий инопланетный говор. Скорее всего, это сокали вернулись с капитаном своим. Наверное, они все же пополнили продовольственные запасы. Хотя ведь шкипера среди них нет, а продовольственное и хозяйственное обеспечение корабля — забота именно этого офицера. Но, с другой стороны, если он чем-то сильно занят, то вполне и капитан может его заменить. Мысли текли вяло, неохотно. Но не думать совсем, как и любой нормальный человек, я не могла. шаги стихали, и с этим пришло понимание одиночества. Пока я жила под крылом мамы и папы, я никогда не понимала по-настоящему значение этого слова. Зато, оказавшись в академии, я узнала об одиночестве все и прочувствовала на себе все его формы. И сейчас, в окружении тысяч людей не людей, среди сотен кораблей, шума и гамма, я была как никогда одинока. На землю, скатываясь с моих ладоней, капали слезы. Пол под моими ногами был настолько сух, что влага не задерживалась на нем, впитываясь в толстый слой пыли и песка. Плакала я тихо, без рыданий и истерик. Легкое прикосновение к волосам, почти незаметное. Первой мыслью было, показалось, утомленный мозг и не так шутил. Но кто-то снова осторожно коснулся меня. Медленно я подняла отяжелевшую голову и уставилась на самого невообразимого мужчину — сокали. Его залитые тьмой глаза озорно сверкали голубым огоньком радужки. Как у оршев пронеслась мысль. У этих двух раз были одинаковые глаза. Отличался лишь цвет радужной оболочки. В отличие от нас, белизны в их очах не наблюдалось. Глаза заволакивала чернота, словно татуаж сделан. Мужчина смотрел на меня с каким-то смеющимся выражением. Это немного злило. «Твое?» — он кивнул на мое объявление. Оно все так же сиротливо стояло справа от меня, ничуть не покосившись, и ясно давало всем понять, что вот тут, на досках и ящиках, в общем, в груди портового мусора, сидит дипломированная неудачница. Та самая мусорщица, которая, наконец, заняла соответствующее ее происхождению место. и даже диплом престижной академии не смог отмыть от нее кило грязи. «Мое!» — печально выдохнула я. Мужчина странно хитро ощерился в подобии улыбки. Правда, сейчас он больше на пиранью черноглазую походил. Это хищное выражение его красивой физиономии немного привело мои мысли в порядок. — А документы к нему прилагаются или верить на слово? — продолжил расспросы он. Прилагаются, кивнула я в ответ. Я все еще притормаживала и никак не могла понять, что он выведывает. Всем известно, что Чирони на своей корабле вообще практически никогда никого не нанимают из Солнечной системы. И где же они раз прилагаются? Не унимался Сокали. Его улыбка становилась все шире, и сейчас передо мной сидела уже не мелкое пиранье, а крупная акула, учуявшая жертву. В сумке. донесла я до него умную мысль. Мужчина отстранился, перестал улыбаться и пристально навел на меня взгляд. Не знаю, что он там увидел, но лицо его мрачнело. Я же окинула взглядом его. Одет он был не так вульгарно и бескусно, как утренние его соплеменники. Я бы даже сказала, что вещи его были шикарны и сидели на нем преотлично. Темные, обтягивающие, стройные ноги штаны из какой-то мягкой кожи. Яркая лиловая рубашка, расстегнутая аж на три забавные пуговички и обнажающая гладкую безволосую грудь. Сверху плащ из плотной фиолетовой материи, на ногах мягкие серые мокасины с каким-то лиловым узорчиком поверху. Окончив осмотр одежки, я подняла голову. Вгляделась в лицо мужчины, разглядывающего в ответ меня. Красив. Да, чуть накрашен, явно подведены глаза. Высокий умный лоб, тонкие губы, высокие скулы. Мужское лицо казалось чуть вытянутым, но это его не портило. Густые, абсолютно белые, волосы зачесаны назад и собраны в аккуратную сложную косу. Даже несмотря в глаза, можно было догадаться, что инопланетянин. На наших мужчин он совершенно не похож. Ни одеждой, ни внешним видом, ни манерами. Плакало чего? Вдоволь насмотревшись на меня, Сакали продолжал свои расспросы. Я лишь пожала плечами. А что я ему скажу? Нужны ему мои беды, как коню движок с турбиной. Ясно. Ухмыльнулся он и еще раз окинул взглядом мою фигуру. Ничего больше не спрашивая, Сакали протянул руку и потащил мою сумку к себе. Бесцеремонно, под моим ошалевшим взглядом, раскрыл ее и полез внутрь. Диплом и личную карту нашел быстро. И переложил на свои колени, но при этом не выпуская из рук сумку. Так что мы тут имеем? Он очень хорошо говорил на всеобщем, хотя немного тянул окончание, но почти незаметно. А, тут у нас действительно биоинженер. Надо же! Это как кофточку до ночи найти на уличной ярмарке. Ну ничего себе сравнение! Это что, я какая-то там кофточка? Вот наглый тип. А между тем. Этот тип обшаривал мою сумку, покрутив рукав футболки и штаны, сунул их обратно. Выудил мои трусики, от чего я вообще пошла пятнами стыда. Развернув их и, покрутив, как-то хищно оскалился, отправил обратно к остальным вещам. Настала очередь носочков, осмотрев, обнаружил на одном из них дырку на пятке, которую я к своему ужасу и не замечала. Продел в нее мизинец, пошевелил им, укорисенно глянув в мою сторону и закинул рваный носок остальным вещам. Я от возмущения даже сдавленно икнула. Дальше настала очередь планшета. Каким-то образом моментально взломал пароль. Порылся в фото. Развернув мое изображение в обнимку с сестрами, присвистнул. Что-то еще посмотрел и вновь все убрал. От такой наглости я впала в ступор. Хам инопланетный! Какой тип бесцеремонный! Да как вообще так можно? Еще сумки есть? Деловито поинтересовался он. Я отрицательно покачала головой, не в силах даже сообразить, как реагировать на такое наглое поведение этого мужчины. Не густо, — сделал вывод он, а потом зачем-то уточнил. Ты что, погорелец? Я снова как неваляшка покачала головой. Да что ему надо от меня? Я хлюпнула носом. Слезы высохли, но вот нос позиций своих не сдавал. Мужчина вновь бросил на меня пристальный взгляд. — Не реви! Терпеть не могу сырость, особенно от женщин. — Что же ты тут такая умная сидишь? Он читал мой диплом. — Ты гляди, даже курсы медицинские прошла. С растениями как? Земельство обочина? Чему? — не поняла я. — Ну, там семечку хоронишь, а потом бац! И помидоры висят. доходчиво пояснил этот красавец вот так растениеводство нам еще никто не презентовал и откуда мы вообще про помидоры известны а у вас что помидоры есть я не могла не спросить все таки инопланетянин и на тебе помидоры ну пока не растут но я на тебя рассчитываю подмигнул он мне ну и как у тебя с земельством земельством никак а вот растениеводство обученное что надо вырастить смогу «Так, а как насчет обслуживания фильтров?» На его лице вновь обнаружился акулий оскал, заменяющий улыбку. «Так, что-то я не поняла. Сокали мне что сейчас тут? Собеседование устраивает? Я, конечно, отвечу, мне не сложно. Но лучше бы он сразу сказал, к чему вопросы. Я инженер, прежде всего, а уж потом биолог. Обслуживание кислородных фильтров, налаживание и ремонт воздушных систем жизнеобеспечения — — Работа в теплице, если таковая имеется, — четко отрапортовала я. — Надо же, я просто счастливчик. Вот не зря сегодня свои счастливые носочки надел. Может, ты еще и на длительный контракт согласна? Голубой огонек его глаз буквально плясал, гипнотизируя меня. — Ну, давай, соображай быстрее. У меня уже ноги затекли тут на полусогнутых перед тобой сидеть. — Вот хам же! Он что, серьезно хочет меня нанять? Меня на инопланетный корабль... Подождите-ка минуточку. Кажется, только сейчас до меня начало доходить. Этот Сокали меня нанимает на работу. На инопланетное судно. Меня! Так, надо остыть и поумерить радость, а главное — включить мозг. Уважаемый, а вы вообще кто? Вот с чего надо было начинать. А то сижу тут лопухом. А этот тип уже и доки мои проверил. И, простите, в трусах порылся, и даже нахамил слегка. О, наконец-то отмерла! Ну как, головка соображает? Я покивала. О, ну раз такое дело, то я, милочка, вот с того кораблика. Это «Варьяр» — грузовое судно, зарегистрированное на планете «Гамаш» система Тая. Наш биоинженер приказал долго жить. Помер, урод такой! И меня не спросил. А вот как мне теперь быть, спрашиваю я тебя. Вид у него был такой вопрошающий, я по инерции пожала плечами. Вот и я не знаю. А ты тут сидишь, сопли размазываешь рядом с таким занимательным плакатиком. Он ткнул пальчиком в мое объявление. Ну, прям соблазн. Видок у тебя, конечно, не очень, скажу я тебе, но диплом подкупает. Да и белишка симпатичная, так что не совсем пропащая душа. Мои глаза увеличились, наверное, вдвое. Не, ну хам же! Я была открыла рот, чтобы ответить, но меня опередили. А чего ты смотришь так на меня? Ты вещи свои видела? Там только платьица синенькое, ничего так, скромненько, со вкусом. Так, вставай и пошли к Лексеру. Хотя подожди, в таком виде к нему нельзя, не оценит. После этих слов меня дернули вверх. Быстро и молча обтерли чем-то лицо, Распустили и чуть злохматили волосы, пощипали щечки. Потом выпустили из штанов футболку и завязали каким-то немыслимым узлом. Ее подол прямо под грудью. Сокаля отошел и окинул меня взглядом. — А ты хорошенькая, милота прямо, и грудь какая надо! Меня покрутили на месте. Волосы шикарные, глазки серенькие, талия узенькая. А губки, а губки быстренько слегка прикусила. Я не двигалась, находясь на грани шока. Этот индивид меня как на подиум готовит. Я же инженера, а не бортпроводница. Чего меня вырежать да прихорашивать? Чтобы крысы в фильтрационных трубах оценили, что ли? Делай, что говорю. Лексеру так просто голову не задуришь. Надо, чтобы он на смотрел, а не вопросики свои задавал. Продолжала меня жизни учить это хамло голубоглазое. Этот гад дотошный. Да, «Вот и пусть на губки твои смотрит, а не на то, что подписывает. Ясненько?» Я отрицательно покачала головой. «Ничего мне не ясненько. Ну вот совсем ничего. Да кто он такой? Он сказал, откуда, но не сказал, кто он. Вы не ответили на мой вопрос», — внимательно вглядываясь в его лицо, произнесла я. «Разве?» — удивился он. «Да, вы сказали, откуда вы и зачем вы тут, но никто вы такой», — уверенно заявила я. Все, беру. Если надо, закачу капитану истерику с подвываниями, но ты моя. Ну, не могу я в своих вещах ползать по вентиляции и глотать пыль от фильтров. А ты, судя по твоим штанишкам, можешь. Кстати, что за фасоны материя? Какая хорошая вещичка. Ты где такое прикупила, милочка?» Этот шмоточник самым наглым образом дергал и щупал мои штаны, лапал меня за зад и погладил бедра. А дальше тип этот, чуть ли не ползая по земле, рассматривал швы на штанинах. Сумасшедший какой-то, ей-богу. Да, это эксклюзивная вещь, похожа на ручную работу. Где прибарахлилась так? Донеслось до меня восторженное откуда-то снизу. Мама шила. Мне вдруг стало приятно, что он похвалил вещь, созданную моей мамочкой. Талант, однако. А сама шить умеешь? Сокалий снова прошелся рукой по моему бедру. «Конечно!» — тут же я ответила. «О-ля-ля!» Теперь этот ряженый мужик счастливо щерился. «Нет, ну надо же! Такое сокровище! И на горе хлама сидит. Так, губки покусала и за мной. Ага, сейчас бегу и спотыкаюсь. Вы не ответили на мой вопрос!» Дотошно продолжила допытываться я. Это уже было делом принципа узнать, кто он такой, прежде чем меня куда-то поволокут. Должна же я знать, что это за гламурное инопланетное хамло меня тут лапало. — Кироси Шибу, инженеры, твой будущий непосредственный начальник. На его накрашенной физиономии опять растянулась пиранья улыбка. «Кто, — Кто-кто? Этот Сакали, шмотками озабоченный инженер? И если начальник, так еще и моторист? Всем известно, что руководить бригадой инженеров всегда ставит именно моториста, как главного спеца, отвечающего за ядро корабля. Такой, в принципе, мог починить все, что угодно на коленке. И вот, чтобы инженер-моторист и вдруг вот это добыть да не может. Ну, и что встало? Тебе меня совсем не жалко? У меня и так бригада неполная. Экономим на всех. В грузовом отсеке вообще только двое. А ты тут стоишь, красивыми глазками хлопаешь, жалостливо ныл он. Хотя правильно хлопаешь. Вот так и перед безопасником похлопай пару минут. — Дуром во всех системах дорога. — Сами вы дурак? Наконец-то взорвалась я. — Между прочим, я лучшая выпускница этого года. Все. Мое терпение лопнуло. — Да кто он вообще такой, чтобы так со мной себя вести? — А если лучше, то чего тут в грязи сидишь слезами землю орошаешь? Невинно поинтересовался этот потенциальный работодатель. Правильные вопросы он задавал, но отвечать мне совсем не хотелось. А молчать нельзя. Если наймёт, а потом выяснится, так еще и неизвестно, где высадить могут. Это ведь не люди, и полетят они явно за пределы нашей системы. Так можно в такие неприятности попасть, что нынешние проблемы сказкой покажутся. Я родом с Цереры, поэтому оказалась невостребованной, честно призналась я. А Церера — это что? В глазах Сокали было непонимание полнейшее. Церера — это главная свалка нашей системы. Родилась я на станции по утилизации бытовых отходов. Раздражаясь и чего то злясь, процедила я сквозь зубы. — И? А в глазах Сокали все тоже непонимание. Но вот как ему объяснить? — Я человек третьего сорта, дочь мусорщика, — выплела я. — Ой, ну ерунда полная. И что, из-за этого никуда не приняли? Я кивнула. — Ой, дорогуша, бред какой. Пошли ломать нашего безопасника. Схватив мои сумки, он одним плавным движением повернулся в сторону корабля и заскользил. Даже его походка была неестественной, какой-то иной. Он не шел, плыл над землей, словно танцор. Мне ничего не оставалось, как поплестись следом за ним. А вообще, оказывается, это очень унизительно, когда мужчина выглядит женственнее тебя. И пусть этот мужчина не человек, все равно ощущение неприятное. Вблизи корабль показался не столь красивым, как издали. То тут, то там. На обшивке виднелись следы то ли столкновений, то ли нападений. Ржавчины, конечно, не было. Откуда ей взяться? В космосе бактерии не выживают. А в портах, видимо, долго судно не задерживается. Но все же корабль был изрядно потрепан. Видимо, нештатные ситуации случаются тут нередко. И, с другой стороны, космос вообще опасен. Тут, как говорится, дело везения. Интересно, а сколько они платят? М да. а этот вопрос мой начальственный шмоточник как-то обошел стороной. — Вот жук! Умный красавец, ничего не скажешь. — Ну, ничего, я тоже на количество извилин в мозгу не жалуюсь. — Уважаемый, а платят у вас как? — Как-то мы этот вопрос не уточнили, — прямо спросила я. Сокали замедлил шаг. — Ага, значит, я права. И он хотел провернуть дельцаминую минуя тему заработной платы. Повернув в мою сторону голову, он зыркнул на меня голубым огоньком глаз, словно прицениваясь. Вот если он и тут язвить и хамить будет, развернусь и уйду. Ничего, еще посижу на своих родных ящиках, глядишь, кто еще на работу позовет. Ну, а плата разная, зависит от заказов. Мужчина поморщился и озорно хмыкнул. Но тебе хватит. Ай, молодец какой, вот жуча раскольский. Ага. «Знаю я, ваши хватит. На что хватит? На мороженку или платиться раз в месяц купить?» «Нет уж, пусть до конца, — говорит. «А вы в договоре найма так и пропишете, Тебе хватит?» — уточнила я с ехидством. «Ой, ну не цепляйся, лапушка, пропишем стандартно. Один гал в день. Немного, конечно, но, заметь, не самая низкая оплата в галактике». «Сколько? Один гал? Да я за такие деньги на все согласна». «Ну, почти на все», — подкорректировал я свои мысли. «Ой, веди, родной, хоть к безопаснику своему, хоть к черту на рога, я вся твоя». Никогда не понимала тех, кто говорит, что не в деньгах счастье. «Может, конечно, и так. И счастья не купишь. Но плакать в каюте корабля с галом в руках намного приятнее, чем на засаленной койке в приюте для безработных. Больше я ни о чем не спрашивала, чуть ли не в припрыжку следовала за ним». Инопланетный межзвездник ничем не поразил. Стандартные узкие кишкообразные коридоры, задвижные двери с круглыми окошками-визорами, пол решетчатый. Под ним виднелись грозди проводов-проводников. На потолке с двух сторон шахты вентиляции, по которым мне придется ползать, чтобы устранять неполадки в фильтрах и системе продувки воздуха. В общем, стандартный грузовой межзвездник среднего класса. В детстве... У нас такой для игры на площадке стоял. Наши мужики во главе с папой нашли его в отсеке для утилизации и притащили мальчишкам для игры. Эта громадина до сих пор стоит на радость малышне. Там даже пару раз мальчики терялись, и тогда на стенах нарисовали стрелочки, указывающие на выход. Так что этот кораблик был мне как родной. Я даже в детстве в его ядре копалась, после того, как наши папки его промыли от топлива и обезредили. Собственно, с этого и началось мое увлечение техникой. Потом я помогала соседским ребятам взламывать пищевые и бытовые аппараты. Чуть позже, повзрослев, мы вместе восстанавливали технику землян, которую находили на свалке. У меня получалось отлично, и я быстро влилась в банду местных умельцев. Папа, конечно, восторгов по этому поводу не выражал, но и не особо активно призывал меня к порядку. Так что сомнительных талантов у меня хватало. Хотя, положив руку на сердце, все мы там на Церери умельцы еще те. И вот только сейчас мне подумалось, а откуда вообще у нас на свалке оказался инопланетный межзвездник? Раньше этот вопрос как-то не возникал. Подбили его, что ли, и спрятали по-тихому наши вояки? Все же мы закрытая система, так что вполне реально, что и хлопнули инопланетян по ошибке. Длинный коридор мы с Сокали прошли быстро. Он вообще чуть ли не бежал. Наверное, опасался, что я пересчитаю один гал на местную валюту и откажусь от этого сомнительного контракта. Ага, не на ту напал. Они, видимо, не знают о местных зарплатах. С этими мыслями я вошла в большое помещение в основном отсеке. Прямо передо мной висел визор, величиной во всю стену, а по его бокам с двух сторон стояли массивные тяжелые черные столы с монтированными тачскринами. На одном из них была активирована голограмма, отображающая схему нашего городка Маради. Кроме вышеуказанной мебели, в комнате находилось четверо мужчин. Мое сердце пропустило удар, то ли от удивления, то ли от девичьего восторга. Все мужчины принадлежали к расе Оршей. Красавцы! Высоченные, широкоплечие, словно гладиаторы из древних легенд. Они, как по сигналу, уставились сначала на моего конвоира, а потом с изумлением на меня. Даже черные нечеловеческие глаза их не портили. Где-то там, внутри меня, очнулась застенчивая, нецелованная девушка, глянула на мускулистый хорший и тут же снова грохнулась глубокий обморок очнячьего восторга. — Кир, ты головой стукнулся. Ты кого припер? — пробасил один из гладиаторов, русоволосый бородатый гигант. — Если ты не заметил, то это девица. — Это, дар Оршор, в первую очередь инженер, а потом уже особо женского пола. И вообще, какое твое дело, кого я припер? Ты мне лучше заявочку вчерашнюю выполни. Сокаля развернулся к Русоволосову всем корпусом. — Ту самую заявочку с детальками, за которыми ты еще час назад должен был в город отправиться. Они мне к вечеру будут той, как нужны. — Да помню я, помню про твои детали, — пробубнил гигант. При этом русоволосый сморщился и как-то по-тихому бочком скользнул к выходу. Но не ушел, а только занял стратегическую позицию для быстрого отступления. В то же время этот дар-оршор неприлично пялился. Его странные необычные черные глаза с зеленой радужкой гипнотизировали зону моего декольте, стараясь утонуть в горловине моей футболки поглубже. А капитану-то этого работника показал, он как оценил. — хохотнул второй Орж. Он вольготно развалился в кресле, по-видимому, за своим столом. — Штурман, — догадалась я. — Почему штурман? Да потому что визор такого размера нужен только ему и разве что командору-безопаснику. — Ага, значит, второй стол безопасника. Вот только кто из них, этот самый командор, перед которым мне надо как дура глазками хлопать? Да загал в день я готова хоть весь срок контракта ими хлопать. Ой. «Майер, вот не надо мне тут. Хороша вообще все равно, что у его инженеров между ног. об обязанности свои выполняли. Женофобией только вы, Орши, одни и страдаете». Огрызнулся Кироси Шибу. «Женофобией мы, Орши, не страдаем. Мы, в отличие от тебя, Кир, наделены здравым смыслом. Не слыхала о таком?» Задавая последний вопрос, этот самый Майер провокационно прищурился. «Ты вообще представляешь ее работу здесь?» Чем думал, когда волок сюда эту барышню? Вот тут надулась уже я. Гал, сумма, конечно, внушительная, но гордость дороже. Смерив говорившего уничижительным взглядом, демонстративно повернулась в сторону выхода и даже успела сделать один шаг. А что лучше, Майер, нанять жадного ленивого дурака мужского пола и сидеть в проголодь, дыша через маски? Или, разумный ты мой, думаешь, тут в порту? Очередь из дипломированных специалистов стоит и слезно на коленях на наше судно бросится. Ее найти уже удача большая. Хотя тут больше не удача, а моя личная заслуга. Только я могу такое сокровище с одного взгляда рассмотреть. После этих бахвальных слов Шибу повернулся ко мне. Ты заходи, милочка, не обращай внимания на разных тут умников, даже на ненавистников. Это у них клиническое, и лечению не поддается. Я неуверенно, все еще сомневаясь, сделала шаг вперед. Легко ему сказать, не обращая внимания, когда вокруг тебя стоят четыре громадины, у которых плечо шире моего бедра, и недоверчиво с высокомерием тебя разглядывают. Вот детины здоровые. Скользнув глазами по их форме, я поняла, что третий орш явно доктор. Нашивки на рукавах его форменной куртки были белыми. Да и вид больно умный и какой-то снисходительный. Так смотрят только врачи. переведя взгляд на четвертого я сглотнула хлопать глазами как то разом расхотелось он был огромен даже на фоне остальных мужчин своей расы сильные мускулистые руки сложены на груди недовольное лицо поражало до мурашек на спине и сине черные волосы были коротко осрижены на военный манер из под густых темных бровей сверкали стального цвета радужки глаз он буквально испепелял меня взором жутко на фоне черноты белков Эти зрачки походили на зеркала, на очень жуткие зеркала. Поймав на себе мой взгляд, он криво усмехнулся тонкими бледными губами, чуть скались клыками, повернул голову на бок, демонстрируя огромный ожог на всю левую сторону лица. Боги, где только можно было такое получить? Это же сколько боли! Шрамы многочисленными полосками искажали скулу и часть щеки, деформировали уголок глаза и мочку уха. Он словно ждал от меня какой-то известной только ему реакции. И я приветливо, насколько могла, в данной ситуации улыбнулась. Но не кривиться же мне. Все-таки мужчина не виноват, что его изуродовало. И высказывать свое пренебрежение или, еще хуже, брезгливость, это как-то неправильно. Тем более абсолютно черная куртка могла принадлежать только безопаснику. А значит, это от него теперь зависит, примут меня в команду корабля или нет. хотя я еще помнила об обещании Сокали устроить плач перед капитаном. Как-то сразу представила себе рыдающего Киросе Шибу, утирающего слезки своим плащиком. Улыбка издержанной превратилась в широкую на все лицо. — Шибу, а она у тебя как, вменяемая? Сомнением глянул на меня врач. «Не — Неблаженная случаем. Моя улыбка тут же погасла. Поджав губы, я из-под глянула на того, кто посмел меня оскорбить. и обозвать блаженной. — Ну, Дар Орсо, so. вот подпишем контракт, осмотришь ее и скажешь мне, братец, потом, вменяемая она или нет, — пропел Шибу. — Кир, она женщина, какой контракт? Какой из женщины инженер? Вновь начал гнуть свою линию ненавистник штурман Майер. — Майер, суй свой длинный нос, своей карты. И вообще, лапушка, какое тебе дело до моих инженеров? «Эта девочка — моя удача, она даже шить умеет!» — похвастал моими умениями Кироси Шибу. «Вот от этого заявления мы вместе с этим Майером как-то разом поморщились. Не придирайся к мелочам, Милок, и ее не отдам, она будет работать здесь!» — уверенно заявил мой потенциальный начальник. После этого Шибу схватил меня за руку и волоком потащил к столу командора. Быстренько усадив кресло, сунул в руки безопасника мой диплом и личную карту и неожиданно командным голосом гаркнул. — Оформляй!